Глава двадцать Похороны Потемкина. Графиня Александра Васильевна Броницкая была права, говоря своему покойному дяде Григорию Александровичу Потемкину, что он неправ, жалуясь на изменившееся к нему отношение императрицы. Екатерина на самом деле, выпроводив князя из Петербурга, как того требовала честь государства и его личное, немало не уменьшило своего расположения к подданному другу. Целый ряд самых ласковых и ободряющих ее писем полетел вслед за Григорием Александровичем, едва он выехал из столицы. Императрице нужно лишь было, чтобы он для славы империи уехал в армию, но она все-таки по-прежнему ценила его таланты и сердце. Когда донеслась до Екатерины первая весть о болезни Светлейшего, она писала ему. «О чем я всекрайне сожалею и что меня же столько беспокоит, есть твоя болезнь, и что ты мне пишешь, что не в силах себя чувствуешь он и выдержать. Я Бога прошу, чтобы он отвратил от тебя сию скорбь, а меня избавил от такого удара, о котором и думать не могу без крайнего огорчения». «Обрадовал ты меня», — писала она в другом письме, — «прелиминарными пунктами о мире, за что тебя благодарю сердцем и душой. Желаю весьма, чтобы великие жары и труды дороги здоровью твоему не нанесли вреда. В теперешнее паче время, когда всякая минута требует нового труда. Адью, монами! Болезнь князя очень сильно беспокоила государыню. Подтверждением этого служит заметка в дневнике Храповицкого от 28 августа 1791 года. Получено известие через Кречетникова из Киева, что Потемкин очень болен и что к нему поехала Броницкая. Печаль и слезы. Опечаленная Екатерина на другой же день, то есть 29 августа, ездила ко всеночной в Невский монастырь и пожертвовала в тамошнюю церковь большое серебряное паникадило, золотую лампаду, краки святого Александра Невского и несколько золотых сосудов с антиками и бриллиантами. Вслед затем четыре курьера один за другим. привезли сведения, что князю все хуже и хуже. Наконец, 14 октября, прискакал нарочный изъяс с роковым известием, что Потемкина не стало. Весть эта поразила императрицу как громом. Она впала в совершенное отчаяние, заперлась в своем кабинете, плакала и долго не могла утешиться. «Мне некем заменить Потемкина!» говорила она окружающим. Он имел необыкновенный ум, нрав горячий, сердце доброе. Глядел волком и потому не пользовался любовью многих. Но давая щелчки, благодетельствовал даже врагам своим. Его нельзя было купить, он был настоящий дворянин. Уведомляя о смерти князя, принца Нассау Зигина, Екатерина писала. Это был мой ученик, человек гениальный, он делал добро своим неприятелям и тем обезоруживал их. Письмо государыни гриму, великолепное надгробное слово светлейшему. Страшный удар разразился над моей головой, писала императрица. Мой ученик, мой друг, можно сказать, мой идол, князь Потемкин Таврический, умер. Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца. Им никто не управлял, но он сам удивительно умел управлять другими. «Древо великое пало, был человек необыкновенный», сказала Потемкине московский митрополит Платон. Честолюбивый фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский не любил Григория Александровича, и постоянно завидовал его значению и влиянию при дворе. Когда, как, вероятно, не забыл читатель, в 1788 году главное начальство над действующей армии против турок было вверено императрицей Потемкину,